А тот не терял даром времени. Остановившись в одной из ближайших гавней, он пополнил запасы провизии и принял на борт многих спутников Гриха Альбы, среди которых были такие испытанные мореходы, как лоцман Антони Аламинос, Педро Альвараде и его братья, Кристо Оли, Оле, Алонсо де Авила, Гонсало Сандоваль,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 Но сделать это было нелегко, так как Кортес насчитывал много приверженцев. Алькаль даже и не пытался привести в исполнение приказ наместника. Желая набрать на корабль побольше добровольцев Кортес продолжал вербовку в Гавани среди экипажей кораблей, стоявших на рейде. Когда Веласкис узнал об этом, он сделал еще одну попытку задержать Кортеса, послав соответствующий приказ вице-губернатору Гаваны.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 Не осмелившись вступить в открытую борьбу с Кортасом, монте отправил к нему послов с подарками и велел сообщить чужеземцам, что он просит их вернуться во Освоясе, так как путь в его столицу слишком далек и опасен. Кортас, конечно, не удовлетворился таким ответом, а богатые подарки еще больше разожгли его алчность.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 И тлашкаланцы выслали навстречу испанцам сильное войско. Тем не менее, Кортос сдвинулся внутрь страны. В течение 14 дней ему пришлось выдерживать непрерывное нападение флашкаланских войск, общая численность которых достигала 30 тысяч человек. Тлашкаланские индейцы обнаружили такую храбрость и стойкость, что привели удивление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 наполовину сравняли с землей и разграбили цветущий город. Этот устрашающий пример не мог не подействовать на Монте-Суму и его подданных. После падения Чулулы подвластные Монте-Суме племена встречали Кортоса как освободители. Не было ни одного касика, который не жаловался бы на деспотизм ацтеков, и это...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 По мере продвижения процессии отстыки, собравшиеся огромными толпами вдоль дороги, падали ниц и зажмуривали глаза, как бы выражая этим уничтожительным жестом, что они недостойны даже лицезреть обожаемого монарха. «При нашем приближении, рассказывает Диос, он поднялся, и сейчас же склонились спины и самые высшие касики –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 явятся его Кецалькатле потомки и преобразуют в стране законы. И вот если теперь Монтесума принимает испанцев как дорогих гостей, то только потому, что видит в них потомков своего древнего бога и прадца.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 А так смотришь, тесняться ларисы с ясными припасами, овощами, салатами, разной жирностью, фруктами, колбасами, сладкими пирожками, медом. Совсем близко стояли горшечники, разные щепной товар, затем столы, скамьи, колыбели. А дальше шел, говорят, дровяной угольный рынок.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 Тенач находился на высоком Паскагорье. Многочисленные каналы плотины, соединявшие различные части города, были перерезаны подъемными мостами и шлюзами для свободного прохода судов, выразивших озеро во всех направлениях. С восточной стороны плотин не было, и связь осуществлялась с помощью лодок.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 И чтобы последние убедили, что их император не питает испанцам никаких дурных чудов, монте не остается ничего другого, как поселиться вместе со своими гостями в отведенном для них дворце. Разумеется, монте не хотел соглашаться на это требование, но в конце концов ему пришлось уступить нахвости угрозам. Опасаясь за свою жизнь, он более неволей должен был перейти во дворец корпус. Чтобы оправдать перед своими подданными такое странное решение, Монтесума должен был несколько раз повторить, что он охотно и совершенно добровольно передает себя в руки испанцев, что побуждает его к этому чувство гостеприимства. Монте-Сума большого труда успокоить своих подданных, которые готовы были в любую минуту наброситься на чужетенцев.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 Судебное разбирательство было коротким. Кортес и его приближенные осудили виновных к сожжению на костре перед дворцом императора. Причем в качестве топлива для костра Кортес потребовал у Монте-Сумы запас деревянных копий, стрел и дротиков, хранившихся в арсенале. Так Кортесу удалось уничтожить значительную часть оружия ацтеков. Но и этого ему было мало.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 «Великое это чудо!» Корпус продолжал действовать, не теряя времени. За тем, чтобы угодить Монте-Суме, выразившему пожелание увидеть европейские корабли, он распорядился доставить из крепости Вера Крус имевшиеся там снасти и железной части судов, и приказал построить стену степлами, две каравеллы, с помощью которых он хотел держать под контролем сообщения между разными частями города. Постепенно Анкортас настолько укрутил свою власть и так запугал нерешительного императора, что пошел еще дальше в своих требованиях, предложив Ментесуне признав себя вассалом и данником испанского короля. Он, к вынужден был принести притягу верности,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 И тепять столько трудов, подвергнуться таким страшным опасностям, вынести столько лишений, и все это ради несчастных стапец. Винушка производился строго рангом. Каждый офицер стремился урвать для себя как можно больше, да и сам корпус. по-видимому, выделил себе чересчур щедрую долю, так как куча золота заметно уменьшилась еще до того, как приступили к делу. Когда же после стольких надувательств, рассказывает Бернальдер, очередь дошла до нас, остальных солдат, по расчету один пай на человека, то этот пай был столь мизерен,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 Все еще не отказываясь от намерения обратить монте в христианскую веру, Кортес старался убедить его в преимуществах своей религии. Но если Монте-Сума был уступчив во всем, что касалось политики, то он решительно не желал отрекаться от своих богов. Когда Кортес захотел опрокинуть мексиканских идолов, как это он уже сделал однажды на острове Косумель и в Сиампуале, население отнеслось к поруганию святынь.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 Монтеха и Пуэрта Карреро, но радость оказалась преждевременной. Флотилия была снаряжена не королем, а Диего Веласкесом, успевшим выхлопотать себе у архиепископа Фонсике, председателя Индийского совета, разрешение выслать против Кортеса карательную экспедицию, в которой было поручено не сложить его.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 Фортас обласкал пленников и тот же освободил их, а затем без труда выведу от них, как велики силы, и каковы намерения Нарвайса. Положение было критическим, так как Нарвайс уже высадился на берег и через несколько дней мог войти в Теночтитлан. Кроме того, на его стороне было явное превосходство сил и вооружений. Оценив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 и попытаться, кроме того, внести смуту в ряды противника, Кортес послал к Нарвайсу своего капеллана Альмедо, но принят тот был очень дурно, и все его мирные предложения были с презрением отвергнуты. Гораздо больший успех имел Альмедо среди солдат. Он раздавал им золотые цепочки, кольца и другие ценные подарки,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 Резким поворотом счастья он обязан был главным образом своему дипломатическому искусству. Но торжество Кортоса было омрачено известием, полученным из теночтана. Войска, оставленные там под начальством Альварада для охраны сокровищ и пленного императора, находились в самом отчаянном положении.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 устроил, по словам Берналя Диасе, кровавую баню, желая владеть богатыми украшениями, какие нацепили на себя мексиканцы по случаю священного танца. Кортес поспешил в Тенач во главе своего отряда, усиленного двумя тысячами флашкаланцев. 24 июня 1520 года он во второй раз вступил в этот город